Пигалица, лица. Машка, ты что ли? Давай очнись, открывай глазки, спящая красавица. Не хочу, не буду. Если я открою глаза, мне станет больно, я уверена. Но человек не отставал. Он тормошил меня, дергал. А когда лица коснулось что-то холодное и колючее, я не выдержала. Живая. Машка, ты меня напугала. Давай, садись в машину, нельзя на снегу. Толик заталкивал меня в салон. Сопротивляться не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Закрою глаза и вернусь в мой красивый яркий сон. «Мать, не спи!» Толик легонько похлопал меня по щекам. «Интересно, откуда он взялся?» «А я откуда? И что со мной?» «Господи, да ты в крови вся! Подожди, у меня бинт в аптечке имеется. Сейчас перевяжем и станешь как новенькая. «Где же он?» «А, вот, нашел! Давай, подставляй боевое ранение!» Я послушно наклонила голову и едва не вывалилась из машины. Координация оставляла желать лучшего. Зато сознание постепенно прояснялось. «Не падать!» – велел Бамбур. «А я еду себе, еду, гляжу, конь несется, глаза выпучены, морда в пене. И самое характерное – бессадник». Упаковка с жизнеутверждающей надписью «Бинт медицинский стерильный» открываться не желала. И в конце концов Толик, наплевав на обещанную производителями стерильность, разорвал ее зубами. «Я бы тебя и не заметил. Куртке скажи спасибо. За километр видно. Как ты тебя угораздила? Конь сбросил? А я и не знал, что ты верхом можешь, амазонка ты наша. Спасибо шлему скажи. Пополам раскололся. Но голову спас. Царапина отделалась. Ну, кровить-то как? Повязку мой спаситель накладывал ловко, можно сказать, почти профессионально. Белый марлевый хвост перед моим носом подрагивал, бинт разматывался, а повязка на голове становилась все толще. «Готово!» – возвестил Бамбр и отступил на шаг любой створением рук своих. «Ну, Машуль, я тебе скажу, дело, естественно, твое!» Но ты, красавица, голову поберегла бы. Чай не казённый. И вообще, я начинаю в судьбу верить. Второй раз к тебе еду и второй раз в таком виде нахожу. Бамбар продолжал трепаться, но мои мысли повернули совершенно в другую сторону. Как он сказал? Во второй раз. Точно. Там у подъезда и здесь. Совпадение? Толя. В горле пересохло, а язык распух и отказывался подчиняться. Погоди, Бамбар нырнул в глубь машины. На, попей. Спасибо. Говорить стало легче. А как ты здесь оказался? К тебе ехал. Фотограф широко улыбнулся, но выглядел таким искренним, таким честным, таким. Поговорить нужно. Я заблудился маленько, хотел у людей спросить. Он кивнул в сторону указателя. Думал, в деревне подскажут. А тут, гляжу, лежит кто-то. «А как ты узнал, где меня искать?» «Тоже мне секрет Полешинели. Все знают, что Пуляев тебе предложение сделал и увез с родителям знакомиться». «Какое предложение?» «Как какое?» – удивился Толик. «Предложение руки и сердца. Они с твоим бывшим по этому поводу даже поругались. Так что про личную жизнь забудь. Весь офис в курсе». Свадьбы вашей, прямо скажу, ждут с нетерпением. А правда, что вы с боссом развелись, потому что ты ему рога наставила? Помолчи, а! Или я ослышалась, или брежу, второе более вероятно. Удары по голове даром не проходят. Но если это бред, тогда и Толик мне привиделся. На всякий случай я пощупала голову. Вроде бы на месте. Чего? Плохо, да? осведомила сведения. «Ты, Машуль, устраивайся поудобнее. В больничку поедем. К доктору». «Вот так. Умница. Будешь дяде Толю слушать, вырастешь большой, красивой, а главное – здоровой. Так, давай ремень безопасности пристегнем и вперед». «А валет где?» – поинтересовалась я. «Валет? Кто такой валет?» «Конь. Нужно его найти». «Тю, найти». «Где его теперь найдешь?» Это ж тебе не машина, которая стоять будет. И вообще, мать, тебе сейчас не о лошадке думать надо, а о себе. Знаешь, какая на голове рана? Нет? Во какая! Толик развел руки, точно хитрый гриф из советского мультика про пустыню. Как же он назывался? Память долго отказывалась работать. Но потом выплюнул название. Крылья, ноги и хвосты. Точно. И бамбр, вылитый гриф, смотрит искоса. оценивает интеллектуальный потенциал Страуса. Машина тем временем выползла на дорогу. Мотор дружелюбно урчал, водитель тихонько напевал под нос, а за окном мелькали елочки. Самое время прикрыть глаза и расслабиться. Стоп! Расслабиться не получится. Мы же едем не туда. Нет, пускай голова и болит, но с памятью у меня пока все в порядке. С Пыляевым мы по другой дороге ехали. Это точно, как дважды два. Что же получается? Бамбар везет меня неизвестно куда и неизвестно зачем. Хотя очень даже известно. Спрячет тело в лесу и найдут меня не скоро, если вообще найдут. Нет. Я попыталась мыслить здраво. Я давно знаю Толика. Давно? А ведь получается, что не так уж. На фирме он появился в конце января. Значит, два месяца. Просто бамбар контактный, умеет найти общий язык с человеком, например, со мной. Милый, болтливый, как сорока, и жутко обаятельный. А дверца закрыта. «Мать, ты как, жива?» – поинтересовался Алексин. Участливо получилось. «Нет, то есть... Да, но мне плохо. Останови, пожалуйста, машину. В бардачке пакет есть». и леденцы мятные. «Останови машину!» Толик отмахнулся. «Выходит, я не ошиблась. И что же делать?» Сердце беспомощно затрепыхалось в цепких коготках страха. «Спокойно. Я еще жива. Во-первых, нужно остановить машину. Во-вторых, заставить его открыть дверь. И в-третьих, убежать. Толик, останови немедленно!» «Машуль, ну что ты в самом-то деле?» Ведешь себя как маленькая. Потерпи, скоро приедем. Он отвернулся. А я... А я... А я не нашла ничего лучше, чем изо всех сил толкнуть водителя. От неожиданности Толик выпустил руль. Всего на десятую долю секунды. Но мне хватило. Вцепившись в рулевое колесо, я повернула его вправо. Возмущенный подобным поведением автомобиль закружился, теряя сцепление с дорогой. Бамбар попытался выровнять машину, а я зажмурилась, предчувствуя столкновение. Обошлось. вздрогнув в последний раз, автомобиль остановился. Меня бросило вперед, и если бы не ремень безопасности, предусмотрительно застегнутый бамбаром, моя голова пострадала бы в третий раз. «Мать! Твою ж мать!» Толик добавил еще несколько слов. «Ты соображаешь, что делаешь?» Я икнула. — Вижу, что ни хрена ты не соображаешь. Объясни мне тупому, зачем ты это сделала? Из благодарности? Или у тебя врожденные суицидальные наклонности? Ты не молчи, мать. Если наклонности, так я знаю, где такое лечится. Отвезу и сдам. — Ты... Ты... Зубы лязгали друг от друга, и произнести фразу целиком не получалось. — Я — это я, — философски заметил Алексин, выбивая сигарету из пачки. Руки у него дрожали. «У меня, впрочем, тоже. Да, и мне. Больным, в том числе и больным на голову, не положено. Твою мать, бросишь тут курить, как же!» И я решилась. «Толя, я знаю, ты собираешься меня убить. За что? Что я тебе плохого сделала?» Сигарета выпала у него изо рта. «Маш, ты говори, да не заговаривайся!» «Толь, ты не случайно здесь оказался?» «И в тот раз тоже. А еще никто не знал, где меня искать. Ты с Ингой знаком был, и другие...» Слова сбивались в беспомощные комки. Ни нормального объяснения не получалось. А мой предполагаемый убийца смотрит удивленно и хлопает рыжими ресницами. «Мария Петровна, вы бредите!» «Ты вез меня другой дорогой!» Я продолжила перечисление. и дверь на замок закрыл. Толик вздохнул. Дороги тут две. Основная объездная, основная перекрыта. Там ремонт. Дня три как ремонт. Весной? Получается весной. И дверь я всегда закрываю. Привычка. Не веришь? Ты не фотограф. Не фотограф, согласился Бамбар. Точнее, не совсем фотограф. Ладно, я и так собирался поговорить с тобой по душам. «Вот, гляди!» Он сунул мне под нос красную книжицу. «Что это?» «Ты открой, почитай, а то потом будешь говорить, что подделка». Я открыла, прочитала. Еще раз прочитала. И еще. Нет, не понимаю. «Ты из милиции?» «Не совсем. ФСБ, отдел по борьбе с экономическими преступлениями». — Разрешите представиться, капитан Олексин Анатолий Анатольевич. Удостоверение-то отдай. — На. — Мы можем ехать? Фокусов не будет? — Не будет. — А поговорить? — Сначала больница, потом разговор. Хотя кое-что и по дороге могу. Рассказывать? — Да. Моей больной, дважды пострадавшей голове, не укладывалось, что бамбар, рыжий веселый бамбар, работает в ФСБ. Ну какие в скале могут быть экономические преступления? Фирма Якуть Мода о чем-нибудь говорит? Наши клиенты, сам знаешь. Ой, мать, я столько всего знаю, что жить порой тошно. Короче, как тебе наши моды, творчество? Говоря по правде, творчество не очень. Блестящий колючий атлас, искусственный шелк. Громоздкое кружево богатого золотого цвета и много-много стразов. Исполнение, кстати, также оставляло желать лучшего. Ткань не самого высокого качества, строчки кривые, кружево с дырками. Я знаю, что говорю. Компания присылала образцы своей продукции для каталога. И намучились же мы с ним тогда. А между тем, мода регулярно каталась за границу. По-моему, они не пропускали ни одного показа. При этом неважно, где он проводился. В Париже или в никому неизвестной немецкой деревеньке. Вот тут и начиналась наша работа. Подобрать девочек-моделей, которые согласились бы напялить на себя сие убожество. Оформить заявку и необходимые для вывоза очередной коллекции бумаги. «Лифчики, трусики — это прикрытие!» — продолжил объяснение Бамбар. «А на самом деле?» «А на самом деле?» «Ну, мать, припомни, чем славится земля сибирская?» «Нефть? Холодно. Золото? Уже теплее, почти горячо. Серебро?» Толик покачал головой. «Значит, снова пальцем в небо попало. А версии-то закончились». «Алмазы!» – провозгласил капитан Алексин. «Алмазы?» «Да, Машка, алмазы. Это такие маленькие блестящие камушки, которые стоят очень больших денег». В Якутии одно из самых богатых месторождений в мире. Если честно, я сам не слишком разбираюсь во всех тех кимберлитовых трубках, в голубой глине, добыче огранки и так далее. Зато знаю, что бизнес контролируется государством. Это аксиома, но некоторых граждан подобный расклад не устраивает. Рубишь фишку? Не совсем. В моем представлении алмазы алмазами, оливчики лифчиками. Не вижу точки соприкосновения. «Ну, смотри», – Толик нетерпеливо хлопнул по рулю. «Украсть – это только полдела. Краденое еще реализовать нужно. И лучше всего за границей. Ну, да у нас дела поближе, в Москве. Сама понимаешь. Просто так никто партию через таможню не пропустит. Курьеры – вариант старый и не слишком надежный. Короче, наши умники основали фирму законную, чистую, как слеза младенца». И такую же беспомощную. Фирма «Оная» в теории занимается конструированием модного женского белья, пытается выйти на новый уровень, без конца ездит в Европу, что, в общем-то, логично. Наши модельеры умные и талантливые, не теряют надежды отгрызть свой кусок рынка. То, что рынок поделен еще при царе Горохе, ребят мало волнует. Они вообще у нас оптимисты, работяги, ни одного показа не пропускают. А алмаз то где? Слушать сказки мне надоело. Толик, если его буйную энергию в нужное русло не направить, способен часами трепаться ни о чем. В лифчиках, трусиках, корсетах и прочей ерунде. Схема проста, белье расшивается стразами, в которые впаивают алмазы, а на месте оболочку срезают. Вот, собственно говоря, и все. Алмазы, они маленькие, по виду стекло стекло их не всякий ювелир сходу отличит. В положенное время ценная коллекция белья возвращалась домой, Количество привезенного соответствовало количеству вывезенного. Все довольны? А если один другой стразик потерялся по дороге, дело-то житейское. Бывает. Да и кто эти стекляшки считать будет? Он замолчал. А я невольно подумала, что, судя по рассказу только нашлись люди, которые посчитали. А мы каким боком? Самым, что ни на есть прямым. Кто документы на все эти загранкомандировки оформлял? Мы не знали. Одна поправка. Ты не знала. В общем, есть информация, что твой муж, бывший муж, был в доле. Гошек? В доле? Нет, все-таки это галлюцинация. Большая сумасшедшая галлюцинация. Чтобы нежный, трепетный Гошек вязался в аферу с контрабандой алмазов? Да скорее небо рухнет на землю. Реки повернут спять. Дожди прольются над Сахарой, и во льдах Антарктиды заведутся львы. Ну, у него неплохие связи на таможне. Маш, ты не думай, я же не с потолка информацию беру. Люди работали, думали, проверяли и перепроверяли. Конечно, ты можешь мне не верить, но твой бывший совсем не тот ангел, как тебе казалось. Он не просто курировал переправку, он выполнял функции посредника между продавцом и покупателем. Покупателя нашли, и осталось вычислить продавца. «Вы его арестуете?» «Зачем, я спрашиваю?» «Конечно, Гошку арестуют, и судить будут, и посадят». «А у него здоровье слабое». «Сама понимаешь». Бамбер жалостливо поглядел на меня. «Мы бы его уже арестовали, только... Он мелкая сошка. Нам нужно найти поставщика, понимаешь?» «Нет». Маша, хоть раз в жизни не прячь голову в песок. Проблема от этого не исчезнет. Гошека трогать нельзя. Хозяин насторожится. Он, сука, хитрый. Ни к скале, ни к моде близко не подходит. Кто он, непонятно. Но человек не маленький. Недаром я два месяца из себя специалиста по фотографии корчу. А вот бывший твой знает поставщика. Это сто процентов. В связи с последними событиями у него возникли некоторые проблемы, огошек слабый и решать ничего не умеет. Единственное, на что способен, жилетку плакаться. Еще день-два и либо тебе, либо Пыляеву расскажет. Потряси его, Маш, для его же блага. А если я откажусь? Тогда, скорее всего, его убьют. Его? Что-то я недопоняла. По-моему, тут убивают меня. «Долго, старательно, но безрезультатно. А Гошек-то кому нужен?» «Ты не обижайся, но Баюн он идиот. Самый настоящий придурок. К тому же жадный и завистливый. А еще баб любит. Особенно лапочку». Причем здесь лапочка?» Я окончательно запуталась. При том, что то ли Гошек проболтался, то ли наша красавица сама додумалась, но Лапочка оказалась в курсе алмазных дел и решила, что она самая умная. Элла обокрала хозяина. За это ее и убили. Нет, не за это. Не понял. Тут другая история. Я попыталась изложить в трех словах. Правда, рассказ занял гораздо больше времени. Машина въехала в город. «Знаешь, мать, это многое меняет, очень многое. А мне Сапоцкин не сказал». «Ну да, я виноват, решил, что... Впрочем, неважно. Будем исправляться. Тебя в какую больницу доставить?» а, «А в какой Димка лежит?» «Хромой дьявол? А он разве в больнице?» «Да, наверное. Не знаю, Толя, я уже ни в чем не уверена. Мне Аделаида Викторовна сказала, что Димка попал в больницу». А еще в меня стреляли. Так, Машка, сначала лечим твою голову, потом разбираемся с Пыляевым, а потом с выстрелом, маньяком, алмазами. Черт, я, кажется, схожу с ума. Я уже давно сошла. По странному совпадению Бамбар отвез меня в ту же больницу, куда я приезжала с Димкой. И врач был тот же. Он, кстати, меня узнал, обрадовался как родной и вознамерился госпитализировать. Толик не разрешил. Голову, оказывается, через 10 сантиметров может вытечь столько крови, обработали. В процессе волосы выстригли, саму рану зашили и припечатали сверху пластырем. Зеркало в коридоре я обошла метров за 20. Страшно даже подумать, что оно может показать. Ну что, Машка? Толик, как и положено джентльмену, распахнул передо мной дверцу авто. Здоров, твой Пыляев. Я с ним только что беседовал. В офисе зависает с твоим бывшим. Тебя домой подкинуть? Давай лучше в офис. Лучше следим, коман вам побеги от меня узнает. И Валета отыскать нужно. И перед Анастасией Павловной не мешало бы извиниться. Вот что. Короче, ты, Маша, забудь все, что я тебе сказал. Понятно? Никаких разговоров, никаких намеков на алмазы, ни гошки ни Пыляева. Он тоже замешан. Похоже, что нет, но рисковать не хочется. Будет лучше, если ты вернешься в Вимино. Слишком все запутано. Алексин притормозил у офиса. Никому ни слова, поняла? Да, Толя. А что именно лапочка украла? Один камешек. Ценный камешек. И Бамбур уехал. Камешек. Кажется, я догадываюсь, что это за камешек. Алый рубин, ограненный в форме сердца. А ведь Пыляев знает о рубине. Определенно знает. В тот вечер, когда я заснула у него в квартире, он обмолвился, что калия – это камень. И мои рисунки. Димка хотел кое-что проверить и попал в милицию. Он ведь так ничего и не сказал, воспользовался тем, что мне стало не до камня. Лапочка украла камень. Лапочку убил маньяк, который о проклятом Рубине и слыхом не слыхивал. И камень, скорее всего, у Гошика. Или у того, кому Гошек беззаветно доверяет, например, Дамиану. Но при чем тогда Светочка? Ничего не понимаю. И кто стрелял в меня? Врач сказал, что рана похожа на пулевое ранение. А Толик предположил, что кожу на голове растек конь. Но я-то уверена, что слышала выстрел. Два выстрела. И боль. А валет. Он поднялся на дыбу уже потом. Аделаида Викторовна солгала. Но откуда она могла знать, что я поеду верхом? Ладно, можно допустить, что за мной кто-то следил. Например, маньяк. И он просто решил воспользоваться удобным случаем. Не сходится. Зачем она лгала? Исключительно из-за врожденной подлости характера, из желания сделать мне больно, или ей нужно было, чтобы я появилась в городе? В офисе было пусто. Странно, Толик сказал, будто Пыляев с гошком здесь, а вот где все остальные? Не то чтобы мне слишком уж хотелось ощутить на себе дружелюбные взгляды наших девочек, которые не пропустили бы ни одной детали, включая перебинтованную голову, грязную куртку и черные пятна засохшей крови на джинсах. Я честно приготовилась выдержать осмотр и даже придумала пару-тройку подходящих к моменту шуток. Но офис словно вымер. Может, фирма, пока я там отдыхала, закрылась? Наполяев бы сказал. Или нет? Опять вопросы. Как же они мне надоели? Хотя кажется, я поспешила. Жизнь здесь все-таки теплилась. Гошек на кого-то орал, поскольку я надеялась найти здесь Пуляева. Делаем вывод, что мой бывший именно на него и орет. Вмешаться или подождать? Вообще-то я не собиралась подслушивать. Просто, ну, нечего было на повышенных тонах разговаривать. Ты себе представляешь, насколько все серьезно? А у моего Гошка всегда все серьезно. Даже царапина на его царственном пальчике превращается в проблему мирового масштаба. Правда, ситуация в самом деле серьезная. Но Димка-то не знает. Или знает. Противно подозревать близкого человека. Я не услышала, что ответил Пыляев, но, похоже, Гошке не слишком понравилось. И без твоих нотаций тошно. Не совет нужен, а не... Я пересела поближе. В конце концов, Толик сам просил меня помочь. Правда, потом он же запретил вмешиваться. Но я и не вмешиваюсь, я просто слушаю. Тем более, что дверь директорского кабинета столь любезно приоткрыта. За ней я и присела. «Демка, ты же мой друг, ты должен мне помочь, ты всегда мне помогал». «И часто об этом жалел», — пробурчал Пыляев. «Ты про Машку? Так это дело прошлое, сам знаешь, иначе она меня не отпустила бы». Кстати, ты и вправду хочешь на ней жениться? А тебе какое дело? Нет, ну, как-то не то чтобы очень, просто что тогда обо мне думать станут? Уже слух пошел, будто ты мне рога наставил, представляешь? Гошек нервно хихикнул. Представляю. Айди себе кого-нибудь другого. Ну, хочешь, я тебя с девочкой познакомлю. Хорошая, красавица, умница, комсомолка, спортсменка. Продолжил ассоциативный ряд Пыляев. «Спасибо, не надо!» «Демка, ну в последний раз, ну что тебе стоит? Ну всего на пару дней, сутки! Я уеду, а ты потом откажешься от показаний. Они ничего не докажут. Ты в самом деле ничего не знал!» Я почти прилипла к этой двери. Очень уж разговор интересный. «Гош, тебе не кажется, что ты заигрался? Сначала девочки. Я прикрываю твои похождения. Потом развод, который ты опять же устраиваешь с моей помощью. А теперь ты на меня и контрабанду повесить хочешь? Дема, ты все неправильно понимаешь. Те девушки... Я же мужчина, нормальный мужик с нормальным желанием сделать свою жизнь разнообразной. Все жены с пониманием относятся к подобным вредным привычкам. А Машка истеричка. Если бы ты знал, какие скандалы она мне закатывала. Она и шагу мне ступить не давала. Постоянные подозрения, постоянные истерики. Не дай бог в сторону глянуть. Гошек нес эту чушь с таким пылом, что я сама почти поверила. Вот скотина. Значит, истерики. Да я ему все семь лет в рот заглядывала. Любое слово, как откровение, свыше воспринимал. А если девушка твоя, то ко мне никаких претензий. Машка и поняла, дружба для меня святое. Вот, значит, какой роман был у Дамиана с Элой. И цветы, надо думать, он ей не от своего имени дарил. И с работы провожал, потому что Гошек просил. А я и в самом деле ничего не заподозрила. Молодец, Дамиан. Хорошо работал. Давно я себя такой дурой не чувствовала. Развелся бы и жил в свое удовольствие. Здравая мысль. Спасибо Пыляеву. Вовремя проблему поднял. Еще бы пару лет обождать, а совсем хорошо было бы. Не так обидно. «Так я и развелся. А у вас с Машкой в самом деле ничего не было?» «Будто ты не знаешь». «Знаю, Демка. Тебе я верю, как самому себе. Просто она такая ненадежная, что ли». «Заткнись, а?» «Так поможешь, Дем, ну скажи, что поможешь». «Нет». «Значит, нет?» «Нет». Меня убьют, ты это понимаешь, как собаку закатают в асфальт и все. Я тебе сказал, что делать. Тогда меня посадят лет на двадцать. На двадцать не посадят, максимум пятерка. Ты так спокойно говоришь об этом, пятерка. Да я за пять лет сгнию на зоне. У меня легкие слабые сердце. Ты же, ты же знаешь, мне нельзя волноваться, а, а сам Дёмка. Если я заговорю, то думаешь, на зоне они мне не достанут? Ты убиваешь меня собственными руками. Зачем ты вообще сюда пришел, а? Мучить меня?» Гошек сорвался на виск, и я заткнула уши. «Боже мой, ну почему я раньше не замечала, какое он дерьмо?» «Нет, я хотел предупредить. Я собираюсь рассказать Маше». «Что рассказать?» «Все». Ты идиот, в клинический идиот. Думаешь, после твоего рассказа она бросится тебе на шею со словами благодарности? Нет, Джора, не думаю. Я даже примерно представляю ее реакцию. Но как ты не можешь понять? Меня уже тошнит от вранья. Я запутался. Ты запутался. Ты бедный несчастный, безнадежно влюбленный. Что думал, я не знаю. Не вижу, как ты на нее смотришь. Зачем тебе вытаскивать старое дерьмо наружу? Легче не станет, и Машка тебе не простит, я ее знаю. Молчишь. Но делай, как знаешь, мне уже все равно, друг называется. С этими словами Гошек выскочил из кабинета и едва не прихлопнул меня дверью. Не заметил. Мой бывший муж был пьян, взвинчен и слишком занят собственными проблемами, чтобы замечать кого бы то ни было. Он ушел, а Пуляев остался. — Нам нужно поговорить, но... Я не хотела этого разговора. Я ничего больше не хотела. Дамиану не придется слишком долго объяснять. Многое я поняла и без него. Слишком многое.